Глава вторая Все мироздание было наполнено равномерным утробным шумом, подобно тому, как бассейн наполняется до краев противной хлорированной водой. В первые мгновения Костя, чье сознание будто бы погрузили в глубокие воды, находился в кромешной темноте. И в этой темноте не было отдельных звуков. Только ужасающий низкочастотный гул, от которого можно было сойти с ума. И не было отдельных цветов. Все сплошная чернота. А что до запахов, то они отсутствовали напрочь. Сознание начало возвращаться по капельке. Темнота рассеялась не сразу. Прошло немало времени, прежде чем Костя осознал, где он находится. Плюшевые мягкие стены, угловой диванчик, кокетливые светильники на стенах. И прошло еще больше времени, прежде чем Костя сообразил, кто эти женщины, Дейзи и Сара, и от отчего они так внимательно на него смотрят. — Вспомнил, — спросила Сара, и в ее голосе прорезался металл. — Прорезался металл. Костя на секунду закрыл глаза, и тут же перед его мысленным взором возникла ярко-желтая анаконда со сплющенным правым боком. При ударе об отбойник непристегнутый пассажир вылетел через ветровое стекло. «А я ведь предупреждал его», — сообщил кто-то, кто взял контроль над Костиной речью. Сам он, разумеется, не мог этого произнести. Ребята из вспомогательной школы избивали его до такой степени, что... Блядь, ну никому из этих абсосов не удалось сделать то, что удалось мне. «Ты помнишь, что произошло дальше?» Сара смотрела на Костю сверху вниз. На миг ему показалось, что в стеклах ее очков заплясали огоньки адского пламени. Но, присмотревшись, он понял, что это всего лишь отражается свет от светильников. «Я даже как-то ухитрился скорую вызвать», — ответил Костя. «Он-то помнил. Он теперь все вспомнил. Все, что до этого забыл. Но почему? Почему забыл-то? И почему вспомнил только сейчас, когда в его жизни ледяным ураганом ворвалась некрасивая, пугающая некрасивая канцлер Сара? А потом? Ты дождался скорой?» Было еще чертовски светло, вот что помнил Костя. Теплый летний вечер, когда солнце еще только клонилось к закату. Солнце, ласковое и теплое солнце, которому пришлось увидеть, как цеплячье желтая анаконда в цвет солнца точно, как эта маленькая анаконда врезается в отбойник. Костя вызвал скорую, но скорый не дождался» внезапно на дороге появилась длинная черная иномарка бизнес класса потом эта иномарка остановилась шоссе было подозрительно пустым из нее вышел человек в длинном черном плаще и только сейчас костя понял что это был векслер а за рулем иномарки сидел «Все тот же слепой водитель в солнечных очках, похожий на Нео из «Матрицы»» — Аристарх Левандовский. И Костю увезли. Доставили в соседний травмпункт. У него оказались сломанными два ребра из-за ремня безопасности. Там ему оказали первую медицинскую помощь. Костю даже не запомнил, что это был за город. Вполне возможно, что они и до окраины Екатеринбурга доехали». А зная Векслера и его любовь к Пятому измерению, это мог быть и Питер, или даже Петроград. И все, что происходило в последующие месяцы, Костя помнил очень смутно. «Ребра он сломал на даче», — так сказал ему отец. «На даче? Да, на даче. Как это возможно? Ой, отстань!» Сейчас Костя понимал, что это объяснение было чертовски нелепым и неправдоподобным. Ну, чем таким надо было заниматься на даче, чтобы сломать именно ребра? Не ногу, не руку, а именно ребра. Но все эти месяцы он провел точно в тумане. По крайней мере, таким это время казалось сейчас. Туманным и неопределенным. Костя, который находился сейчас словно между двух миров, миром прошлого, откуда настойчиво раздавался жуткий звук, с которым машина влетела в отбойник, и миром настоящего, где от чего-то не было никаких звуков — только обволакивающая, как вата, тишина, внезапно захотелось пить. Это было первым звоночком от органов чувств. Звоночком, который сообщал, что он, Костя, все-таки скорее жив, чем мертв. Костя схватил со стола высокий бокал с коктейлем и в один глоток судорожно его выпил. — Я хочу увидеть Женьку, — твердо сказал он. Дейзи в этот момент снова подошла к нему поближе и случайно коснулась ногой. Костю аж передернула от того, что холод он почувствовал сквозь одежду. Дейзи была мертва, мертва насквозь, как и все, кто был на вечеринке у Векслера. Дейзи — Маргаритка, как символично, вполне в духе мероприятия. Пляска смерти — вот что это была за вечеринка. Данс макабр. Костю второй раз передернула, когда он вспомнил, что чуть было... Не переспал с мертвой порно звездой.